Глава двадцать четвертая. Глеб, я возлагал большие надежды на выпускной, но в самый разгар веселья все пошло не так, как было запланировано. Не предполагал, что она будет так восхитительно выглядеть, не думал, что буду из-за этого так тупить и зависать, и уж тем более не собирался у нее на глазах кого-то избивать. Да это даже драка тяжело было назвать. Я просто отметили у парня. Не скажу, что он этого не заслужил, наоборот. А вы не видели, куда пропала Ника? спросила Вика, озираясь по сторонам. Наверное, с Носовым где-нибудь обнимается, предположил Антон. Так вон же Илья, причем не один. Нахмурившаяся девушка наблюдала, как тот обнимает другую. Он вообще офигел. Может, они поругались? Ника сегодня какая-то растерянная была. Я пойду узнаю. Предложил друзьям, глядя, как Носов со своей компанией направился на улицу. Илья, постой, ты и не видел Веронику? Спросил, догнав его. Нет. Только и сказал он и отвернулся. Почему? Разве вы не вместе были весь вечер? нахмурившись спросил я. Нет, мы больше не вместе, мерзко улыбаясь ответил он. Все, кто стоял рядом, дружно стали хохотать. Ничем хорошим это всё не пахло. Что смешного? спросил я, начиная волноваться. До да домой убежала твоя подружка. Плачет теперь, что ей попользовались и бросили, довольная собой проговорила Лена. Она стояла, вцепившись в рубашку Ильи, и крепко к нему прижималась. В смысле, побользовались. Я уже чувствовала, что ничего хорошего этот разговор не принесёт. Ага, Илюха молодец, как раз успел принцессу уломать перед выпускным и снова сорвал банк, сказал один из нетрезвых друзей героя. Я раньше слышал, что эта компания спорит на девчонок, но со своими любовными переживаниями не придавал значения тому, с кем связалась Вероника. Меня вообще мало интересовали такие игры. И когда до мозга всё же дошло, что этот гад спорил на мою подругу, Я уже не мог держать гнева. Снова глаза заволокла красная пелена. Хотелось убивать. Резким выподом я налетел на противника, схватил за грудки и прочесал кулаком по его смозливой физиономии. Парень устоял на ногах только потому, что я его держал. Этот выродок даже не попытался меня ударить, только вырывался из захвата. Кто-то из его друзей попытался меня оттащить, но я отбросил его в сторону, продолжая наносить удары. Очнулся только когда услышал голос Леры. Осмотрелся вокруг и понял, что Антон оттаскивает меня от Ильи. "В мой кабинет живо", строго сказала Лера. И я, будто привязанный, поспешил за ней. Был уверен, что она станет меня отчитывать, а она кинулась осматривать меня на предмет повреждений. Это было очень мило с её стороны. Вот только от её прикосновений мне становилось сложно думать. В такие моменты включались инстинкты, инстинкты хищника, готового наброситься на желанную добычу. Я встал и шагнул к ней. Что ты делаешь, Глеб? спросила Лера, испуганно глядя на меня. А на что это похоже? спросил я в ответ, растянув губы в ленивой ухмылке. Снова шагнул в её сторону, а она стала отступать назад, до тех пор, пока не упёрлась спиной в стену. Бежать ей было уже некуда, а я успел подойти вплотную. Глеб, отойди, пожалуйста. Ты нарушаешь моё личное пространство, не глядя на меня произнесла она. А что, если я не хочу? прошептал, наклонившись ещё чуть ближе. Она резко вскинула голову вверх, уставившись на меня. Я увидел, как в тот же миг ее зрачки расширились, а грудь стала высоко вздыматься от глубокого дыхания. Рот слегка приоткрылся, и этот вид доставлял мне истинное удовольствие. Что бы она сейчас не говорила, я прекрасно видел ее реакцию на мое присутствие. Уже ощущал ее пенящий аромат, который просто сводил с ума. Я еле сдерживал себя в руках, чтобы не прижать ее к себе. хотел попробовать на вкус её красные пухлые губы, которые манили меня на протяжении 3 месяцев. Я не думаю, что это правильно, понимаешь, произнесла она сдавленным голосом. Присядь, пожалуйста. Мне некомфортно так с тобой разговаривать. А кто сказал, что я хочу с тобой разговаривать? Я слишком долго держался вдали, чтобы сейчас просто поговорить. Я уже давно хочу чего-то большего. Старался я быть предельно откровенным. Глеб Мы всё ещё находимся в школе. Прошу, подумай о моей репутации, сдавленным голосом практически прошептала она. Хорошо, ну тогда завтра ты пойдёшь со мной на свидание. Согласился с ней, не желая отпугнуть напором. Один день я ещё был в силах потерпеть, но не больше. И знал, что уже завтра не будет рамок. Я ждал ответа и переживал, что она может отказать. Но когда она кивнула, соглашаясь, улетел на седьмое небо от счастья. Я подожду. Только надеюсь, что ты дашь мне свой номер телефона. Я не хочу оставаться в твоём чёрном списке и не иметь возможности написать и позвонить. Всё же безусловие не обошлось. Лера посмотрела на меня и снова кивнула, выуживая из кармана свой телефон. Она продиктовала номер и сохранила в телефонной книге мой, когда я сделал дозвон, чтобы убедиться, что она не ошиблась. Пойдём назад, пока нас не пришли искать, попросила девушка, слегка смущённо улыбнувшись мне. Я последовал за ней обратно на вечеринку, пряча свое приподнятое настроение. Ведь должно было казаться, что Лера меня отчитовала. Вот только в зал меня уже не пустили. Степан Петрович сообщил, что из-за драки, которую устроил, я обязан покинуть стены школы. В любой другой день я, может быть, и расстроился бы, но только не теперь, когда мне хотелось скорее перешагнуть порог школы и стать законным выпускником. Отсолетав в присутствующих, я уже было собрался домой. Но Вика с Антоном выскочили вслед за мной. Что мы там забыли на этом выпускном, когда Ника дома, а тебя выперли? заявил Антон, шагая в обнимку с Викой. Вера Ника точно дома? спросил, догадываясь, в каком она состоянии. Точно. Я дозвонилась её сестре, ответила Вика и грустно вздохнула. Она в норме. Как бы ни цапались в школе, дружили мы всё же с самого детства, и, естественно, я за неё волновался. Думаю, нет, но она сильная, всё будет хорошо. утверждала девушка. Попробую завтра ей позвонить. Мы еще немного прогулялись по ночному городу, а потом ребята отправились домой. День был тяжелый, полный эмоций и переживаний. Вот только это не значило, что я смог бы быстро уснуть. Совсем нет. Телефон жег мне руку, поэтому встречая рассвет на балконе своей квартиры, как и все мои одноклассники, я не удержался. Я хотел бы встречать его с тобой. Отправил Лере сообщение. А ты не пережаешь события? В ту же секунду пришёл ответ. Я их тормозил сколько мог. А за это спасибо. Куда бы ты хотела завтра? Не знаю. Я могу пригласить тебя к себе. Ну уж нет. Пошли тогда в кино. Договорились, я позвоню. Хорошо. Подумал, что заснуть так просто не удастся, поэтому утренняя пробежка пришлась как нельзя более кстати. Она выжила из меня оставшиеся силы, хоть и умирала от желания побежать к Лэри, заставил себя отправиться в кровать. Засыпал, мечтая о ней, и проснулся с мыслью о предстоящей встрече. Время уже было далеко не утреннее и давно перевалило за обед, о чём сообщил мой голодный организм. Желудок сразу стал издавать громкие и требовательные звуки. Он у меня иногда словно жил отдельной жизнью. Хахнув, я отправился на кухню. Но не успел открыть холодильник, как телефон в моей руке запел входящей мелодией. Само собой, я не ждал звонка, зная, что друзья будут отсыпаться до вечера. "Hey, это были не они. Это звонил Артур. Привет, дорогой, как жизнь?" спросил он, как только я принял вызов. "Привет, Артур. Нормально. У тебя какое-то дело?" сразу хотел я узнать, что ему нужно. "Да, большие люди сегодня хотят увидеть победителя в деле", ответил он, было слышно по голосу, что он улыбается. "Я бы с радостью, но у меня на вечер уже есть планы". Это был первый раз, когда я отказывался от заработка. Глядя на мальчик мой, придётся отложить свои дела на денёк и приехать в нужное место. Ты не можешь отказаться. Я так и слышал, как его рот растягся в хищной улыбке. Он был уверен, что я не откажусь. Меня стало напрягать такая форма общения. Никогда ещё не отказывался от боёв, но это не значило, что я его собачка, которая прибежит на первый зов хозяина. Я свободный человек и всегда сам решаю, что мне делать. Нет, Артур, не в этот раз, сказал я жёстко и сбросил вызов. Телефон снова затрезвонил, но я отключил звук и стал готовить себе завтрак или обед. Быстро перекусив, позвонил Лере. А звонок Артура вылетел из головы, как только я услышал её нежный голос. "Алло?" ответила она, приняв вызов. "Привет", улыбаясь, произнёс. "Привет", вторила она. "Как спалось?" "Хорошо". "Я зайду за тобой в 6", уточнил я. "Ладно, я буду готова. Тогда до встречи". "До встречи", послышалось в ответ, и звонок прервался. До встречи оставалось целых 2 часа, поэтому я снова отправился побегать, по дороге заскочив в цветочный магазин. Вернувшись в квартиру, принял душ и оделся. Вышел из дома с букетом в руках и всю дорогу чувствовал себя крайне глупо. Было такое ощущение, что я иду на своё первое в жизни свидание. И хотя это было далеко не так, ещё никогда мне не приходилось переживать из-за такого. Раньше проблем с девушками у меня не возникало. Никово ещё мне не приходилось добиваться А тут я ждал 3 месяца. И это ожидание посеяло глупую неуверенность в себе. Я шёл будто не на свидание к девушке, а на каторгу. Не успел я подойти к подъезду, как оттуда выскочила Лера, облачённая в кремовое лёгкое и воздушное платье. Оно будто облако парило, окутывая её изящную фигуру. Её волнистые объёмные волосы также развевались так в платье, превращая девушку в эфемерное видение. Она остановилась передо мной и улыбнулась. Чувствуя себя полным идиотом, уставился так, будто видел в первый раз. Опомнившись, протянул ей букет и опустил взгляд. "Ох, какая красота! Спасибо большое", произнесла Лера. "Ты будешь не против, если я их отнесу в квартиру? А то боюсь растряпать эту прелесть". "Да, конечно, отнеси". "Я быстро". Она резко наклонилась и коснулась губами моей щеки. Это было подобно удару током, от которого я превратился в столб и отправился от потрясения. только когда Лера уже вернулась. Ну что, пошли? Да, пошли.